Глава 9. Рыжий оказался идеальным компаньоном для подготовки побега. Именно он сумел добыть оранжевые комбинезоны технического персонала, в которых можно стало не таясь передвигаться почти по всей территории тюрьмы. После этого подготовка пошла ускоренными темпами. Из столовой удалось умыкнуть несколько банок консервов и бутылки для воды. Оставалось достать оружие. На этом настаивал Рыжий. Длинными ножами, почти ничем не уступающими мачете, они обзавелись в той же столовой. Ещё рыжий хотел автомат или игламёт, а главное ШБПМ. Но украсть их со склада было совсем непросто. Борис, ты понимаешь, в шлемах мы пройдём сквозь линию нашей обороны как на прогулке. Ты главное настрой их на позывные своего полка, а иначе нас покрошит первый же автоматический пулемёт. Борис соглашался с доводами, но торопил. Посмотри на них, говорил он, указывая на товарищей по несчастью, спавших после смены у конвейера. Их выжимают досуха. Сколько они ещё выдержат? Скоро перестанут реагировать на уколы и шокеры, мы их не взбодришь. Как думаешь, что будет после этого? Рыжий и сам видел, в какие развалины превращаются окружающие его люди. Я всё понимаю, Борис. И смотри, новых пленных не приводят. Вон койки пустые появились. Может, наступление закончилось, передышка будет. Наоборот, ответил Борис. Войнушка должна быть в самом разгаре. А то, что нет новых пленных, амига, говорит только об одном. Нас уже списали и скоро ликвидируют. Как ликвидируют? Здесь суть не человек. Я думаю, газ или вода, спокойно ответил Борис. Скорее всего, вода это дешевле. Потом откачают и снова запустят конвейер. Как ты можешь так говорить, гад? Это же люди. Это хуже, хуже фашистов. Я не знаю, зачем? Зачем всех убивать? Да не ори ты на меня, ты пойми. Война должна продолжаться. А значит, должны быть сражения, наступления, победы и награды. Иначе бессмысленно и неинтересно всем, кто работает на эту войну. Захватил земной десант Трениский завод, на котором работали пленные. На неделю хватит новостей для всей планеты. Возможно, кого-то даже спасут, и он расскажет, как его морили голодом, били и заставляли работать, а потом покажут бравого десантника с дымящимся пулемётом в руках, который первым героически ворвался на вражеские позиции. Знакомо? Но ведь мы, но ведь они, рыжий задыхался, у него не было слов. Только нам с тобой очередной репортаж с фронта будет до лампочки, потому что сдохнем мы с тобой, понимаешь? Рыжий вдруг успокоился. Поверил сразу, так и будет. Сам видел военные репортажи и бункеры, из которых по частям доставали тела в серых комбинезонах. Да, всегда так, выдохнул он сквозь зубы. Все сдохнут, а какой-нибудь козёл медаль получит. Нам надо стёрнуть отсюда до того, как нас придут освобождать, и чем быстрее, тем лучше. Но они не успели, совсем немного. Им даже удалось заполучить ШБПМ. Вместо того, чтобы пытаться выкрасть готовый шлем со склада готовой продукции, они набрали на складе комплектующих, который хранился намного хуже, нужных микросхем. И Борис за несколько часов собрал два шлема. Пусть в них не хватало многих функций, не работал медицинский диагност, зато они были настроены на идентификационные частоты 32-го инженерно-саперного полка, и проверку свой-чужой должны были легко пройти. Еще на складе нашли взрывчатку, и Борис доказал, что не зря получил сержантские нашивки. Практически из ничего соорудил к ней несколько радиовзрывателей. бежать решили следующей ночью. Во сне Рыжий куда-то спешил, знал, что очень важно успеть, иначе случится что-то плохое. И когда проснулся от непонятного шума, беспокойство только усилилось. В подземной тюрьме непонятных, неизученных шумов не было, и вдруг что-то новое. Рыжий сел, озираясь в тусклом свете дежурной лампы. С соседней кровати поднялся Борис, лицо встревоженное, Но взгляд со средоточенный и внимательный. Рыжий подумал, что его товарищ и не спал вовсе, что это был за звук. И вот, снова чуть дрогнул пол под ногами, а с потолка с влажным шмяком упал пласт штукатурки. И тут же взвыли сирены, вспыхнуло освещение в дневном режиме. Рыжий посмотрел на Бориса. Случилось то, чего они больше всего боялись. План Б, прочитал он по губам. Распахнулась дверь, вбежали сразу несколько охранников и начали ударами шокеров поднимать с коек измученных, ничего не понимающих людей и гнать к выходу. Рыжий выскочил в коридор одним из первых. Охранники направляли толпу пленных в сторону цехов. И тут сработал заряд, заложенный Борисом 2 дня назад в электрическом щите в нескольких шагах от двери. Свет погас. Завоняло гарью, коридор начал заполнять удушливый дым. Почему он так рано? Они сначала должны были выбраться из спального блока. Как ему теперь искать Бориса в темноте? Охранники зажгли фонари и пытались навести порядок. Ежесекундно раздавался электрический треск, орали избиваемые шокерами люди. Рыжий нашёл Бориса по голосу. Тот лежал на выходе из блока у стены и так матерился. что перекрывал весь прочий шум и даже вой аварийной сирены. Борис, что с тобой? Ранин? Он в темноте быстро ощупывал руки, плечи товарища. Упал, чуть не затоптали с волочи. Запястье вывихнул, главное, что не сломал. Да не щупай ты меня, как девку. Помоги подняться. В забитом людскими телами коридоре ему удалось протиснуться к дверце распределительного щита, перекошенной взрывом. Там ещё что-то коротило, сыпались искры. Не обращай на это внимания. Рыжий ударом ноги выбил заднюю стенку щитка. В образовавшееся отверстие выпал сам, помог Борису. Они оказались в соседнем коридоре, абсолютно пустом, озаряемом тревожными вспышками аварийного освещения. Быстро добрались до маленькой каморки, забитой полуразобранными механизмами, катушками проводов и другим пыльным инвентарём. тем, что складывали сюда техники обслуживающие конвейер. Здесь они несколько дней назад оборудовали тайник. Доставай мешки, не теряй время, скомандовал Борис. Рыжий быстро вскарабкался по составленным штабелям ящиков к потолку и вынул решётку вентиляционного короба. В двух небольших мешках, сшитых проволокой из комбинезонов, поместилось всё, что им удалось собрать для побега. По первоначальному плану они собирались за короткий в проводку устроить пожар и пользуясь суматохой подняться на поверхность через склад готовой продукции, прихватив по пути что-нибудь из оружия. Второй вариант был более рискованным выбираться из тюрьмы по узкому металлическому коробу, через который на кухню сбрасывали контейнеры с продуктами. Зато пробраться на кухню можно было отсюда по той вентиляционной трубе, где они устроили тайник. Камеры и датчики движения в ней они заранее отключили. Ты как, Борис, доползёшь? спросил рыжий с тревогой. Нормально, подсади. Когда они протиснулись в металлическую кишку вентиляции, рыжий понял, почему Борис настаивал на том, чтобы этот вариант был запасным. Та ещё была гимнастика. По толстому слою пыли, цепляясь за острые края трубы заклёпки, Ежесекундно гадая, выдержит тонкая сталь или рухнет сейчас вместе с ними на голову охраннику. И тесно, не расправить плечи, ни вдохнуть полной грудью, а ещё два мешка с припасами и шлемами. Но кусали губы и ползли. 30 метров трубы на характере и силе воли. Когда они одновременно закончились, беглецы доползли до решётки. Только тут Рыжий сообразил, что должен был ползти первым. Как напарник с поврежденной рукой будет ее снимать? За решеткой было пустое помещение кухни. Борис, ругаясь сквозь зубы, выкрутил левой рукой крепежные болты. Рыжий помог ему в не самом простом гимнастическом упражнении спуску вниз головой с высоты около двух с половиной метров. Но справились, свалившись на выключенную, но еще горячую кухонную плиту. Замок на складе они просто выломали, даже не пытаясь его разблокировать. Оба знали, если кто-то сейчас остался у мониторов наблюдения, то действовать надо очень быстро. Вот и путь к свободе. Узкий, но все же шире, чем вентиляционный, короб с уклоном градусов в 70. Прижавшись спиной к одной из стенок и упираясь ладонями и коленями, рыжий полез наверх. Борис слушал его тяжелое дыхание. Шлепки ладони по гладкому металлу и думал, что они будут делать, если верхняя крышка закрыта или завалена чем-нибудь. Потом услышал голос рыжего. Барян, тут решётка и замок. Смешной замок, сейчас открою. Целая минута нервного ожидания. Я вылез, тут никого вроде нет, крикнул рыжий. Лови верёвку. Борис привязал сплетённую из обрезков упаковочной пластиковой ленты верёвку к первому мешку. Поднимай. Мешок медленно пополз вверх, гулко стукаясь об стены короба. Рыжий плавно без рывков выбирал верёвку и осматривался. Глаза немного привыкли к темноте после суматошного мерцания аварийных ламп, и он увидел стены довольно большого ангара, заставленного разной строительной техникой. Краны Погрузчики, тягачи. Рассмотрел огромные ворота, одна створка которых была приоткрыта. Ему даже почудилось движение листвы далеко в проёме ворот. Есть выход, обрадовался он. Прорвёмся. Вытащил мешок и торопливо начал отвязывать самодельную верёвку, ну и затянул. Надо было просто скользящий узел сделать. Верёвка выдержала, может и Бориса на ней удастся вытащить. Сам он вряд ли залезет. Улыбается, но рыжий-то видит, что напарник еле сдерживается, чтобы от боли не заорать. «Быстрее, быстрее, но зачем так было завязывать?» Где-то неподалеку ухнул взрыв. «Мина от СМУ-12» – легко определила знакомый звук на тренированное ухо. На секунду вспышка осветила ангар, ударной волной принесло горячий влажный запах джунглей. «Вот уж не думал, что будет скучать по нему». дёргать надо отсюда, пока слои не поджарили. И тут, когда туго затянутый узел наконец-то поддался, он услышал отчаянный крик, от которого сердце ухнуло куда-то вниз и похолодели руки. Беги, рыжий, беги! Он бросился к люку. Спуститься, помочь, вдвоём они отобьются, и замер. И скоро бы раздавался лязг железа. Выгибая и продавливая узкие для него стенки, наверх поднимался охранник, вытянув перед собой манипулятор с шокером. Рыжий вскочил. Даже не стал опускать решетку, теряя драгоценные секунды. Что охраннику та решетка? Подхватил мешок и побежал к воротам ангара. «Прости, Борис».